25. Скорбная фигурка, мелькнувшая в самой глубине пешеходной дорожки, привлекла мое внимание. Михаил Михайлович что-то негромко рассказывал, объяснял. Кажется, Йоффе пытался доказать Вольфу, что уже сегодня наши портреты будут красоваться на милицейских досках под заголовком «Разыскивается опасный преступник». А Вольф глупо отпирался и настаивал на том, что раньше, чем через неделю, менты не чухнутся. Я плохо слушал их. Среди ярких весенних нарядов белая фигурка выглядела такой знакомой, такой одинокой. Монашка, наверное, вышла из какого-то переулка и быстро удалялась. Походка ее показалась мне знакомой. Но только через несколько минут, когда она уже скрылась из глаз, исчезла за движущейся пестрой толпой, я с криком «Анна!» вскочил со своего стула и бегом кинулся за нею. Будто голос доктора Вячеслава Викторовича прошептал мне в ухо «Я не знаю, откуда она взялась, эта девушка. Ты ее придумал, но она реально существует, она есть, она вполне материальна». Пытаясь не налетать на прохожих, я был еще для этого недостаточно безумен, петлял между прогуливающимися людьми, как заяц по лесу, натыкаясь на испуганный женский взгляд, замирал и опять устремлялся вперед. Белая фигурка возникла из потока воды, из брызг далеко, почти в самом конце пешеходной дорожки. Я отряхнулся, как собака, и только теперь заметил, что навстречу мне двигается маленькая оранжевая поливальная машина «Жук». Широкий радужный фонтан в эту минуту накрыл меня всего. Можно было не торопиться. Не лезть под струю. Когда я выскочил на Смоленскую площадь к высотке Мида, Анна, сомкнув колени, сидела на цоколе подземного перехода. Легкий ветерок колыхал простые ее одежды. Она показалась мне совершенно белой. Твердый, как острый кусок мрамора, А узкий треугольник розового лица И маленькие треугольники лежащих на рясе Неподвижных девичьих рук Странно контрастировали с этой неестественной белизной. Всем сердцем я потянулся к ней, всей душой. Анна спокойно подняла голову, И на меня посмотрели совершенно пустые, бессмысленные ее глаза. По инерции двигаясь вперед, я будто ударился об этот взгляд, словно остальную прозрачную стену. Правую руку мою потянула ко лбу, пальцы сами собой сжались в щепоть, будто судорога. Иногда так случается, не хочешь — окрестишься. Вышло неловко, помешал альбом, оказывается, я прихватил его с собой. Как нужно было подбежать, схватить Анну за руку, может быть, потянуть к губам эти маленькие пальчики, поцеловать, сказать что-то совсем глупое, ласковое, может быть, громко помолиться, чтобы люди вокруг удивленно останавливались, смотрели, вздыхали, а монашка моя смутилась от подобного внимания, покраснела, ожила. Может быть, крикнула бы возмущенно, оттолкнула бы меня. Но я стоял метрах в шести от Анны, мокрый насквозь в казачьем кителе и пижамных простреленных штанах. На голове моей была бескозырка с красным кантом и золотой кокардой, повернутый на затылок, а в руках массивный альбом. Я перекрестился, растерялся и упустил свой последний шанс. На плечо мое легла мягкая рука Вольфа, и одновременно Канни подкатил, лихо притормозив, новенький Газик. «Ты чего побежал?» Вольф немного запыхался. «Пошли назад, пошли, Афанасий, поговорить нужно. Он потянул меня за погон. Из Газика...» Вышел высокий бородатый священник. Только потом, несколько часов спустя, я понял, что это был отец Серафим. Он подровнял бороду, и я его не узнал. Анна поднялась и по знаку священника без слова села в машину отец серафим даже не глянул в мою сторону наверное тоже не признал мудрено конечно в таком авангардном прикиде человека увидеть живую душу распознать газик фыркнул выхлопной трубой и унесся а я остался стоять как оплеванный в тени высотного здания упустивший свой последний шанс на любовь весь мокрый, пропахший казачьей овчиной, несчастный монах-инженер.